Глава 14. Радиола. В кабинете у Прокопенко стоял большой шкаф, весь в каких-то рюшечках и резных цветочках. Очень пыльный, потому что протереть украшение нормально не выходило. дима всё время интересовало, что же там хранится. И вот сегодня он узнал. Но не при самых приятных обстоятельствах. Когда Дима вернулся в отделение, завершив чудную встречу с Разумовским и зашёл к начальнику, Тот стоял у открытого шкафа. На внутренней стороне дверцы там крепилось большое зеркало. «Вот скажи, Дим, я похож на идиота», — тихо и мрачно сказал Прокопенко. «Просто вот специально решил проверить. Может, у меня ослины уши отрасти успели или что-то в этом роде, и, похоже, ничего подобного. Может, это просто от меня что-то ускользает, а со стороны я как круглый дурак выгляжу?» «Да вроде нет, Фёдор Иванович. А с чего такие сомнения? И с чего такие мизансцены? Вы что, так и стояли рядом с зеркалом, ждали, пока я приду?» «А, не. Я тебя из окна заметил. Подумал, что будет смешно. Я просто и правда в ярости сейчас. А шуточки, они хорошо помогают пар выпустить. Лучше пусть начальник дурач зачем за орёт. Правильно?» Дима виноват и развёл руками. Да вы, честно говоря, и орёте недостаточно угрожающе. Со стороны всегда видно, что на показ. Шеф тут же показал лейтенанту кулак. Ты это... Краята, ведь Дубин. Тебе по служебной инструкции полагается начальственный гнев воспринимать максимально серьёзно. Ладно, воспринимаю. Так что у вас случилось? Прокопенко хлопнул дверью пыльного шкафа, в котором всё это время, как оказалось, сидел пластмассовый скелет, как из школьного кабинета биологии. Мне звонили 20 минут назад. Сказали, дескать, спасибо за ваши услуги, Фёдор Иванович, но дело подражателя вроде как закрыто. Болезного поймали доблестные гаишники. Причём на подъезде к моей же даче. Тормознули тачку, документы проверить. Водитель нервный и в каких-то странных шмотках. Но явно не по грибы собрался. Открывают багажник, там лежит мешок, истыканный шампурами. А в мешке — Степан Карпенко. Карпенко прикончили. Диму эта новость поразила куда сильнее, чем случайная поимка убийцы. Будто снесли ларёк, мимо которого ты всю жизнь ходил. Казалось, что он тут до тебя был и после тебя останется, а потом в один день — бац, и пустое место. Степана Карпенко в конце 90-х много показывали по телевидению. Он был лицом минимум трёх финансовых пирамид. Потом за все три ископом отсидел, лишился всего имущества и стал чуть ли не городским сумасшедшим. Зарабатывал, снимаясь в скандальных ток-шоу. Никто не воспринимал Карпенко всерьёз, не считал злодеем и кровопийцей. Хотя он когда-то тысячу людей оставил без копейки. Про него больше анекдоты сочиняли. А теперь нету Карпенко. Жил грешно, умер в качестве подушечки для иголок. «Да, прикинь?» «А что за водитель?» «Ты так спрашиваешь, как будто это викторианский детектив, и надо выбрать, кто из слуг убийца». «Какой-то левый хрен. Говорят, большой фанат Разумовского. Раньше сидел во всех фанатских группах, писал воззвания, листовки клеил. Дома у него якобы нашли целый иконостас, птичьи маски, карта Питера, на которой отмечены места всех акций Чурного доктора, даже фотки его самого» которым он Разумовского доклеивал, аж в рамочках, распечатывал на принтере и доклеивал, мол, я с кумиром. То есть сначала какой-то полупомешанный находит в Питере двоих преступников, которых органы отыскать не могли, и скрывается без следа, а потом убивает Карпенко, адрес которого каждая собака знает, и внезапно попадается. Я верно события восстановил? Вернее, некуда, Дим. Какой из этого анализа напрашивается вывод? Вашими словами или моими? А в чём разница? Дима поднял брови и изобразил руками две чаши весов. Я бы сказал, что на лицо ряд вопиющих противоречий. Вы бы сказали, что это хрень собачья. Нет, Дима, тут налицо ряд противоречий внутри какой-то хрени. Ну это ещё ладно, ну бывает совпадение на свете. Но мне звонят и говорят, ну вот, Фёдор Иванович, «Можете заниматься остальной текущей работой». Парень даёт показания, всё на мази. Не я еду его допрашивать и разбираться, наш это клиент или правда гражданина, наконец-то начали появляться подражатели. Нет, меня перед фактом ставят. Они думают, я на дурака похож? Я только не понимаю, это у них там рвение в одном месте играет или это для вас намёк, что соваться в это дело не нужно было? И на каждого начальника больше одного пойманного маньяка приходиться не должно. Прокопенко ткнул указательным пальцем Диме в грудь. «А я это и хочу выяснить. Не устал сегодня под тюрьмом ездить? Рванёшь со мной на тет-а-тет -тет с убийцей Карпенко. Заодно сравнишь на контрасте подражателя с оригиналом». «Рвану?» — Дима охотно согласился. «Главное, чтобы ждать полдня не пришлось. Как мне Разумовского сегодня?» «Да я их в бараний рог согну, если будут мне мозги делать, Дим. Поехали тогда. Я машину сейчас закажу». Только в дороге шеф решил поинтересоваться результатами Диминого допроса. Как Разумовский, кстати. Да то поясничает, то тоскует. Мне кажется, он больной человек. Сам себя не понимает и мечется. Рассказал, что интересно. Ну, в основном убеждал в том, что у него подражателей быть не может, потому что он весь из себя уникальный. А его преступление это произведение искусства. Соглашусь наполовину. С одной стороны, трупы он поизящней нам подбрасывал. Не мешок с шампурами, вот ни разу. А с другой? Ну, не знаю, ты стихи вот читал, которые он на листовках выписывал? Крыс, чревато, злить, мор, не пережить. Я бы с такими рифмами текст в работу не взял. А вы, Фёдор Иванович, специалист. Конечно, ты ж сам про мою группу читал, пока меня дома не было. Ленка рассказывала. У нас к текстам отношение было самое серьёзное, чтоб прям стихи были. Прокопенко горделиво выпятил грудь. А это... Тьфу! До сих пор кажется, что их Разумовский для отвода глаз писал. Ну или это... Он же технарь. С ними бывает. Чего, мало ли, гуманитарии в интегралах не разбираются, а мы стишки лучше них писать могём? Раз, два, три, ударение сюда, палка, селёдка, рифма готова. Можно сборник печатать. Ну, я ему там книжку оставил. Художественную. Будет укреплять в себе гуманитарное начало. Я так рассудил? что книжкой в мягкой обложке убить нельзя. Так что можно». «Дим, ну ты как ребёнок, честное слово. Книжка, она из бумаги, так? Делаешь по пьемаше, об каменную стену точишь, и вот получается уже вполне себе заточечка. Глаз сквозь века выколоть можно. Ловко ты это придумал. Можно сказать, ключ к свободе Разумовскому оставил. Ну а что? Раз нам других маньяков ловить не дают, будем одного и того же ловить по кругу. Молодец!» Дима аж поблетнел. «Вы же это не всерьёз сейчас? Про заточку?» «А то!» — Прокопенко трескуче захохотал «Будешь знать, как в моих поэтических способностях сомневаться!» «Да я не специально, Фёдор Иванович. Просто не думал, что вы именно за стихи зацепитесь». Прокопенко по-барски раскинулся на сиденье у Азика, гнавшего в изолятор к пойманному подражателю, и начал получать подчинённого. «Стихи. Сирич. Поэзия». Основа нашей непростой работы, Дубин. Умение видеть в рутинном течении жизни рифму и угадывать размер — это ключ к душевному покою, а значит, к гармонии. Размер — это умение слушать своё сердце и делать его голос стержнем своей жизни, а рифма — это умение подмечать тонкие созвучия и совпадения вокруг. Поэтому хороший сыщик Обязательно должен быть хорошим поэтом, Дубин. Хотя бы с точки зрения подхода к работе. А глагольные рифмы и пошлые штампы — это знак того, что сыщику лишь бы дело скорее закрыть. На истину и справедливость ему плевать. Он берёт самые очевидные исходы, притягивает за уши результат, очки втирает. А если один талантливый, но ещё не больно опытный лейтенант важности поэзии в нашем деле как можно скорее не осознает, то придётся устраивать ему экспресс-курс. «Хочешь, напишу на твой день рождения поэму и заставлю всё отделение слушать». Сегодня на свет появился Дмитрий Дубин. Его, как синичка птенца, мы сердечно любим. Дима взмолился. «Фёдор Иванович, не надо, пожалуйста. У вас получается хуже, чем у Разумовского». «Ничего подобного, Дубин. Он бездарность, а я...» про тебя сочиняя стилизацию под бездарность. Это ещё сложнее, чем хорошие стихи писать. Давайте договоримся. Вы никаких стихов про меня не пишете, а я вас больше не сомневаюсь. Никогда. Скажете, что вы в космос летали? Поверю на слово и всем буду рассказывать». «А я, может, и летал». Повернувшись к окну, протянул Прокопенко, и оставшуюся дорогу до изолятора, шеф и подчинённые ехали молча. Только водитель служебного уазика иногда Звонко материал лихачей. Подозреваемому и адвокату будто бы выпали неправильные роли в какой-то постановке. Человек, в багажнике у которого нашли труп легендарного мошенника, был абсолютно спокоен. А вот его защитник, казалось, вот-вот разнюнится. Ещё и руки у него дрожали, да и вообще выглядел он так, будто ни одного дела никогда в жизни выиграть не сможет. Ковырялся в бумажках, словно пытался найти там какую-то спасительную справку, которая позволит ему сбежать с неприятной процедуры. Но такой справки там не было, и он с каждой минуты скисал всё сильнее. «Ваша фамилия, молодой человек?» Парень, стриженный почти под ноль, отвечал так, будто ему вопрос задаёт контролёша в электричке, а не полковник полиции. «Галяткин, Богдан. Если это для протокола, то давайте не будем время терять попусту. Переходите к делу, я же знаю, у вас все сведения обо мне есть». «Спрашивайте по существу. Я отпираться не стану». М «Мой клиент имел в виду, что готов осуществлять содействие следствию, но вины за собой?» Галяткин зло цигнул на адвоката, который затрясся, как порция желе. «Вины не признаю, но от действий не открещиваюсь. Я поступил правильно. То, что я ваши навязанные законы нарушил, — это другой вопрос». Дима удивился тому, как подражатель Разумовского не похож на настоящего чумного доктора. Тот был изломанным истериком, больным человеком, который иногда, казалось, возносился над своим недугом и превращался в сломленного философа, сидящего у своего сгоревшего дома и рассуждающего о природе пламени. Этот же походил на менеджера на презентации проекта. Даже паузу в речи делал специально, как бы выделяя главные, самые продающие тезисы. Если в нашей реальности преступление — лишить жизни человека, который из исковеркал множества судеб и после этого имеет наглость наживаться на своей дурной славе, то я преступник и готов отбывать наказание до тех пор, пока реальность не треснет по швам и не сменится другой, более справедливой. А это так или иначе произойдёт. Общество начало процесс самоочищения. До поры до времени оно инертно. Но постепенно в нём начинают самозарождаться агенты живительного хаоса. Эти агенты своими действиями провоцируют менее пассионарных людей, и порог готовности к действию в обществе постепенно снижается. Сначала был один чумной доктор, затем у его дела появились единичные подражатели. Такие, как я. Какое-то время я даже хотел копировать Разумовского внешне. Парик носил, но потом понял, что это балаган. Лишнее проявление неуместного вождизма. Нам нужен не один чумной доктор, а сотни чумных докторов, которые начнут появляться во всех слоях общества и ускорят процесс деконструкции прогнившего строения. Подумалось, что Разумовский, такого подражателя, своими собственными руками бы придушил. Занятный вы человек, Богдан Галяткин. С еле заметной улыбкой произнёс Прокопенко, совершенно не похожий сейчас на лукавого деда, сочинявшего на ходу пошлую поздравительную оду, трясясь в уазике. «Вроде бы нам положено вам вопросы задавать. А вы безо всяких вопросов всё нам выкладываете. Думаете, допросно это достойная трибуна для ваших воззваний?» «Плох тот оратор, который начинает привередничать в выборе трибуны, господин полковник». Охотно откликнулся Галяткин. «Кто знает, может, я задену сейчас какие-то струны души, и вы через годик-два решите нанести свой удар по несправедливости. Не понарошку, как вам по работе положено, а на самом деле. Возьмёте и выстрелите в череп какому-нибудь вору, который для закона неуязвим». «А, то есть вы, Богдан, в какой-то момент решили пойти и воздать по заслугам Карпенко? Я правильно понимаю?» кучерявому клоуну из телевизора?» Прокопенко продолжал улыбаться. Карпенко просто оказался в зоне досягаемости. Для того, чтобы донести послание, он вполне подходил. Да, Барсуков и Острелин были для общества опаснее, но службы все трое должны были сослужить одну и ту же. «Это какую, простите? Я просто служу, сколько себя помню, но представить не могу, для какой же службы «Нужен покойник. Не утрируйте, господин полковник. Я действовал так. Находил человека, которому долгое время удавалось уходить от вашего правосудия, и в ход шло моё правосудие. Я убивал этого человека». «Жестоко», — Галяткин кивнул, как бы соглашаясь с собственными словами. Но соразмерно его преступлением. А потом... Доставлял тело туда, где его наверняка бы увидели ваши коллеги. Серьёзные люди, у которых есть связи и доступ к ресурсам. Я хотел показать. Вот, так выглядит правосудие. И оно достижимо. Нужно просто переступить через свою инертность, через трусость и лень. Вы, значит, хотели, чтобы у полицейских совесть проснулась? Заходит товарищ майор в свой гараж. Видит там труп — И его осеняет, что он живёт не так. Ведь можно было бы расчленять преступников в гараже. Там, глядишь, жить станет лучше, жена будет гордиться, потенция наладится. Так выходит? Господин полковник, я верю, что не каждый человек в органах ходит на работу только для того, чтобы зарплату получать. Я специально отводил свои подарки тем, кто известен особым рвением. И вот в вас, полковник Прокопенко, я, кажется, ошибся. Но вы можете собой гордиться. Как видите, эта ошибка заставила меня ненадолго остановиться». Прокопенко демонстративно вытаращил глаза. «Так это вы мне, Карпенко, везли? Знаете, это даже приятно». «Я решил, что это будет поэтично. Убийца дракона сам становится драконом. Да, с поправкой на то, что вы Сергея не убивали, но метафора, думаю, понятна. Дима, всё это время стоявший прислонившись к стене, при себя усмехнулся. Что за день такой? Всем внезапно захотелось поговорить о том, что поэтично, а что нет. Литературоведы в погонах, художники в кандалах. Но, с другой стороны, культурная столица. Как-то должно это на людях отражаться, верно? Ладно, с вашими воззрениями и планами мы разобрались. Скажите лучше вот что как вы смогли отыскать, например, Остреляна? То есть следаки не могут, он за границей прячется, а вам он просто так попадается, что ли? Это какая-то вероятностная аномалия. Может, вы и правду правосудию сможете послужить? Будем вас возить по улицам, как магнит для преступников, они будут к вам притягиваться, только успевая ловить. Если какая-то работа не делается из-за чьей-то лени или глупости, Это не делается дачу невыполнимой. Для Острелина пришлось постараться, конечно, устроить целый спектакль, писать от имени его близких, людей из его прошлого. Знаете, какую душещипательную историю от имени его первой любви пришлось написать, чтобы он согласился по поддельным документам вернуться на родину, а? Спросите у своих коллег. Я им передал пароли от своих аккаунтов в разных сервисах. Там что-то ещё можно найти. Я не всё удалил. Если бы вы занимались делом с такой же выдумкой, у вас было бы гораздо больше раскрытых дел, поверьте. Преступник ухмыльнулся, явно довольный собой. Я вот с вами разговариваю, Богдан, и думаю, где же такой универсальный боец всё это время пропадал? У нас вот дефицит толковых кадров, А тут по улицам шастает недоучившийся студент, который и преступника из другой страны сюда выписать может, причём за его счёт, и прикончить с выдумкой. Ещё незаметно тело подбросить по адресу, который тоже просто так не узнаешь. Да, я талантливый. Вроде бы такие слова без иронии произносить нельзя, но у Галяткина как-то получилось. Кажется, он был на все сто уверен в том, что он сверхчеловек, который способен на всё. Он же прямо говорил что для него арест временное препятствие. если бы перед димой в самом начале расследования по делу гражданина усадили вот этого вот голяткина и разумовского он бы без вопросов решил что преступник голяткин несгибаемый неспровергатель уверенный в себе гололяткин продолжил но вы еще и недооцениваете командную работу. Одним из важнейших достижений первого чумного доктора было создание яркого медийного образа, объединяющего людей. Под его знамя собирались люди, обладающие самыми разными талантами. Те, кому просто хотелось погреться вокруг модного инфоповода, кучковались во вместе. А те, кто хотел что-то изменить, переходили в более защищённые каналы и там общались. В одиночку я бы многого не смог, и результат моих действий был бы несколько скромнее. Само собой, имён тех, кто мне помогал, я не назову, как минимум потому, что самых не знаю. Всё общение было анонимным как раз на тот случай, если кто-то оступится и попадётся». Внезапно адвокат, о присутствии которого все, кажется, напрочь забыли, подал голос. «Скажите, я вам тут нужен вообще?» Вы ничего им могли не говорить. Но нет, надо голову в петлю добровольно засунуть. Делайте, пожалуйста, свою работу, чтобы все приличия были соблюдены. Ваш долг не отмазывать меня, а представлять мои интересы. И в моих интересах рассказать о себе и своём деле как можно большему количеству людей. Не мешайте, пожалуйста, — произнёс Галяткин утомлённым начальственным тоном. Прокопенко встал. Да он не помешает. Я, в принципе, всё, что нужно, узнал. Спасибо, Богдан. Рад знакомству с таким исключительным человеком. Товарищ лейтенант, у вас вопросы к подозреваемому есть? Ты шампуры, которыми протыкал Карпенко, из дома взял или купил заранее? Часто вообще на шашлыки ездишь? Или от родителей остались, и вот только сейчас им применение нашёл? Ну, купил. Это была метафора. «Я отсылал к смерти от тысячи порезов». Это высказывание о том, что ни одного человека прямо этот подлец, допустим, не убил. Но обманывая людей, покушаясь на их благосостояние, он наносил обществу непоправимую травму. И поэтому я...» «Я понял, Галяткин. Спасибо». Дима и Прокопенко покинули допросную, а Богдан ещё несколько секунд смотрел им вслед, Не веря в то, что всё кончилось, ему явно ещё многое хотелось рассказать таким благодарным и заинтересованным слушателям. На всякий случай обсуждать допрос Прокопенко разрешил только тогда, когда Уазик тронулся и повёз напарников обратно в отделение. «Не он», — проговорил задумчиво. но «Ну, разумеется, не он, Фёдор Иванович». От возмущения Дима чуть не подпрыгнул на месте. Про метафоры говорит по полчаса, а про шампуры ничего толком ответить не может. Цепляется за ниточку, которую я ему кинул. Да, но я это и без разговора понял. Если бы всё было честно, радиолу бы с полки не достали. Какую радиолу? Адвоката видел? У него кличка радиола. Почему радиола? Потому что проигрыватель. Хочешь упечь подсудимого? да ему радиолу в адвокаты. «Ещё лучше. Я ничего уже не понимаю». Дима втянул голову в плечи и осел на сиденье. «А я понимаю, Дим. Кто-то устроил спектакль специально для нас и вон какого видного актёра подобрал». «Хотите сказать, этот Богдан подставной?» «Едва ли. Фанатик, скорее всего». Ему сказали, «Будешь новым чумным доктором? Будешь в суде блистать?» А он, конечно, согласился. Какая разница, как легендой становиться? Но меня больше интересует, кто это сделал и за что нам такая честь. Представление-то только для нас двоих. Но тем интереснее будет разбираться. Кажется, расследование вот только сейчас по-настоящему и началось. Что, теперь чувствуешь себя как практик за игровым столом, а? Начал, кстати, архивные игры-то смотреть. Скажи, как этот диск досмотришь. «Я тебе другую принесу, у меня вся коллекция ЧТД на DVD». Дима не сразу вспомнил, о каких практиках идёт речь, а потом кивнул. Хотя, само собой, ничего он пока смотреть не начал. Но, судя по пиратской ухмылке Прокопенко, обязательно начнёт и посмотрит их все, если жить хочет. А то с шефа станется.